Всего в экспедицию Геласий смог взять 4 дрона, на больше место не хватило. Эраст занялся расшифровкой карты местности, хотел найти скрытые проходы, которые обязательно должны быть где-то ещё. Анна уже обследовала первые коридоры, в которые ей удалось спуститься. Геласио нужно было лично проникнуть в хранилище. Именно там, по словам Нейлы, должны храниться кристаллы памяти по всем разработкам, что велись над искусственным интеллектом. Многие помещения были полностью уничтоженными, но Геласио это не столь интересовало. Он знал, что само хранилище находится ниже и в стороне. На пятый день он спустился. Под землёй было прохладно, даже не верилось, что на поверхности адская жара. «Пыль на полу никем не потревожена, значит, сюда никто не спускался». «Интересно, почему? Или кроме Кеволов, что решили отомстить своим создателям, никто не знал о базе?» Думал Геласий и шёл дальше. Остановился, знал, что рано или поздно это увидит. Тела некогда людей лежали на полу. Может, хотели спастись, а может, даже не знали, что произошло, а получив смертельную контузию, так и не поднялись. Геласий присел, коснулся высохшей от времени руки. «Простите нас!» – тихо сказал он. «Что обнаружил?» Посошелся за его спиной вопрос Анны. Это люди, идём дальше. Геласи мог только примерно догадываться, где хранилище, поэтому им потребовался ещё не один день, прежде чем Раст указал новый проход, и уже через него он попал в зал, где некогда стояли самые передовые вычислительные машины. И что нам с ними делать? спросила Анна. Нам нужны карты памяти, всё, что сможем обнаружить, даже те, что будут повреждены. Тогда нам придётся попотеть. Хорошо, приступаем. Анна достала механическую отвёртку и пошла снимать панель. Через 2 часа спустился Эраст и стал помогать Анне, а Геласий углубился ещё дальше в зал, надеясь найти хранилище кристаллов, что использовались в кластерном мозгике Волов. Идти было легко. Тут не было разрушений, даже пыли и той не было. Несколько комнат стеллажи, но это всё было не то. Вот она. Геласий остановился перед дверью. Наэла назвала код от замка, но, похоже, батареи уже давно разрядились. Потянув на себя ручку, открыл дверь.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 Удар был сильный. На мгновение он потерял сознание, а когда пришёл в себя, испытал жгучую боль. Гиласи хотел встать, но руки почти не шевелились. Открыл рот, но кроме шипения ничего не произнёс. Лавр, не обращая внимания на барахтающегося на полу Гиласия, быстро погрузил кейсы на дрона и тут же молча ушёл. Что произошло? Как? Почему? Его мысли ещё работали. Он постарался встать, в позвоночнике что-то хрустнуло, и ноги окончательно перестали ему подчиняться. Ну всё. Похоже, я допрыгался. Но что случилось? Почему? думал Геласий, стараясь вспомнить всё, что было связано с лавром. Он его не знал. Приписали к команде как специалиста-спасателя, который может пригодиться в экспедиции. Геласий не испытывал боли, ему был очертовский жаль, что бесценные данные института кто-то забрал. И опять проиграл, как в прошлый раз. Но тогда на его команду напали чужаки, а теперь свой. П-, -п, -п почему? с трудом произнёс и тут же потерял сознание. Время лечит, так всегда говорил его наставник. Сколько времени был в отключке, трудно сказать. Его окружала тимота, но Геласий прекрасно помнил путь наверх. Оставаться тут не должен. Ему надо найти Эраста и Анну. А вдруг они с ним, или он напал и на них? Ладно, у меня ещё есть руки, и я многое могу, лишь бы машина была на ходу. Геласий, перебирая руками, пополз вперёд. Ноги болтались как ненужный груз, путались при поворотах, цеплялись за ящики, но упорно полз дальше. Сейчас зал, чуть в стороне дверь, а после подъём наверх и новый коридор. Локти стали болеть, но не остановился. Ему нужно как можно быстрее добраться до выхода. А там что дальше? спросил себя вслух. Он знал, что вызвать помощь не сможет. Слишком далеко, а маяк в машине не рассчитан на такую мощность. И всё же обязан добраться, хотя бы для того, чтобы спасти свою жизнь и постараться задержать Лавра. У Гиласия был козырь в рукаве, о котором его противник не догадывался.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 Слабым голосом сказала Анна. Откуда знаешь? Он здесь рядом и не дышит. Проклятье, выругался и стал разворачиваться. Ты сама-то как? Цела, не ранена? Нормально. А что произошло? Геласий подполз к ней и теперь понял, почему она смотрела на руки. Её кисти были обожжены, оголив белые кости. Больно? Нет. Что случилось? Ты взялась за лезвие плазмы? Да, он хотел ударить. Я. Что-то ещё болит? Чёрт, повреждено. Не знаю, что случилось? опять спросила Анна. Лавр похитил кристаллы. Не спрашивай почему, не знаю. Где яrast? Он за шкафом не дышит, я уже проверяла. Ладно, а теперь успокойся, всё будет хорошо. А с тобой что? Похоже, что-то с позвоночником, но руки работают, дышу и могу двигаться. Встать сможешь? Наверное. Тогда вставай и поднимайся наверх. Если увидишь Лавра, не показывайся ему на глаза. Что-то с ним не то, что-то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 Геласий перевёл дух, а после пополз к расту. Как и говорила Анна, он уже не дышал. Клинок плазменного ножа вошёл между лопаток и повредил сердце. Наверное, то же самое Лавр хотел сделать и с ним, но промахнулся. "Годёныш", первый раз выругался он и, взяв из кармана Эраста пульт управления дроном, нажал на кнопку вызова. Через несколько минут дрон уже стоял у входа. Это была сильная машина, предназначалась для перевозки больших грузов. Геласи с трудом поднял на него своё тело, вцепился пальцами в борта, чтобы не упасть, и дал команду двигаться. Дрон активировался и быстро стал подниматься по ступенькам наверх. Минут через 20 блуждания в темноте появился луч света. Что у нас? Как только увидел Анну, спросил её. Центральной машины нет, он нас бросил. Анна, он хотел нас убить. Убить? взвизгнув, спросила она. Да, убил Эраста, тебя ранил и мне повредил позвоночник, но мы живы. Ой!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 Почему так происходит, Геласи не знал. Он тоже осознал, что не человек, только когда увидел свою раздробленную руку и ногу после нападения боевого дрона. И вот сейчас в сознании Анны активировался протокол, который помог ей спокойно осознать, что с ней произошло. Да, ты не живая, точно так же, как я и Раст. А Лавр, он тоже кивол, но ещё не знает об этом. Ну как же так? Не шевелись и дай руку.